Глава 3 Есть живые существа, навстречу которым душа раскрывается сразу. Создается впечатление, что они существа некого более высокого порядка, нежели мы. Как ни странно, удивительная способность не рождает завистливой ненависти. Эти благородным особям свойственно чрезвычайно творчески подходить к собственной жизни, и взирать на нее как на искусство, что отчасти претензиозно. Однако их выручает способность иронически относиться ко всему на свете, в том числе и к собственным претензиям на исключительность. Именно к таким существам принадлежали Мар и его любовник Сен, которые сейчас расточали комплименты претарианцам, стражникам из императорской гвардии. «Ах, какие крепкие ребята!» – говорил Мар. «Мускулатура, залюбуешься!» как упоительно пахнут мускусом. Даже досадно, что я не человек. Будь ты человеком, ты бы и понятия не имел, что и с одним из них делать. Насмешливо фыркнул Сен. Уж я-то тебя знаю. Я успел позабыть, когда ты приласкал меня в последний раз. Я восхищаюсь этими молодцами без задних мыслей. Просто их вид радует глаз. Секс тут ни при чем. Это ты у нас зациклен на сексе, только о нем и думаешь. А, не цепляйся к словам. Мар, дорогой, давай не ссориться, ведь мы на торжестве. Ты же знаешь, я просто обожаю праздники. Сэн бросил дуться, чтобы его поведение не напоминало поведение невоспитанного человека. Он поближе придвинулся к Мару, и головные усики нежно переплелись. Мар тоже любил празднество. Во всей империи, собственно говоря, была лишь горстка существ, которые разбирались в искусстве организации праздничных приемов так же хорошо, как Сен и Марк. Праздничества самого разного характера и масштаба были их специальностью. Они обладали талантом украсить любое помещение без значительных расходов, организовать хороший стол, опять-таки без серьезных затрат. А главное, они умели подбирать и правильно сервировать интересных людей, так что и общение на их празднествах было сытным и разнообразным. Прайм-Оворди, Сен и Мар, занимали официальные должности поставщиков двора Его Величества и были по совместительству неофициальными императорскими церемонимейстерами. Они имели привычку ныть по поводу того, что очень часто уровень организации торжественных сборищ, которые затевает лично вечный император, вгоняет их в краску. Однако, будучи существами деловыми, они сетовали лишь из чистого кокетства, ведь именно благодаря императорскому пристрастию к частому приему гостей, услуги Сена и Мара требовались постоянно. Заказы на проведение банкетов были расписаны на многие годы вперед. В эпоху, когда постоянство в любви стало редкостью, парочка милчанцев представляла собой впечатляющее исключение. Их связь длилась более столетия, и оба страстно надеялись, что она продлится по меньшей мере еще столько же. Впрочем, такого рода постоянства отнюдь не было редкостью для того вида живых существ, которым принадлежали Сен и Мар. Для милченцев и системы Фредерик 2 характерна любовь до гроба в буквальном смысле слова Ибо когда один из партнеров умирал, второй угасал в считанные дни. Среди милченцев абсолютно все долговременные связи были однополые. Союз заключался между самцами, назовем их так за неимением другого термина. Представители второго пола, назовем его женским, опять-таки лишь для удобства, носили имя Урсуулы. Среди множества живых существ, неисчислимых галактик, Урсуулы выделялись необычайно нежной, хрупкой красотой. Этим легким полупрозрачным существам, непрестанно меняющим свой цвет и аромат, был отпущен короткий срок жизни, всего лишь несколько месяцев. Зато в этот краткий срок они предавались необузданной любви. Самым везучим пара милченцев удавалось соединиться с самками 2-3 раза в жизни. Такие тройственные союзы давали потомство, двоих самцов и полдюшно до времени погруженных в сон Урсуул. Мать успевала шепнуть только несколько ласковых слов своим детям, после чего умирала, препоручая все заботы о многочисленном потомстве в паре отцов. Для милченцев жизнь была бесконечной трагедией. Связанная с гибелью самок при рождении потомства, что снова и снова порождало муки одиночества у самцов и со временем могло бы привести к вырождению вида. В порядке защиты они обнаружили единственный выход – однополую любовь. Подобно всем существам своего вида, Мар и Сен испытывали прочную взаимную привязанность, были преданы друг другу и всему, что есть прекрасного в мире. Внешне это были стройные существа примерно метрового роста, покрытые мягким золотистым мехом. Огромные черные глаза воспринимали спектр вдвое шире, чем глаза людей. Их голову украшали чувствительные обонятельные усики, которыми можно было ласкать друг друга, как перышками. На изящных руках, напоминающих лапку обезьяны, имелись кусовые сосочки. Вот почему именно милчинцы считались наилучшими кулинарами и поварами во всей империи. Сам Вечный Император ворчливо признавал, что в искусстве приготовления пищи милчинцам нет равных, среди живых существ, населяющих Вселенную. Разве что чили конкарне. Блюдо по старинному мексиканскому рецепту острейшему мясу с красным перцем готовят лучше все-таки люди. Итак, оба милченца, приникнув друг к другу, наслаждались добрым вином и потрясающим зрелищем, подлинным пиршеством для глаз, которым было празднование Дня Империи. Существа тщеславные и суетливые, милченцы упивались не только картинами самого торжества, но и тем, что они находятся среди сливок праймвордского высшего общества. Мар шарил глазами по для самых важных персон. «Весь цвет собрался, Халон. Нет, честное слово, тут буквально все, все буквально. Вижу, вижу», — насмешливо фыркал Сэн, — «кого тут только нет, даже те, чьи рожи здесь совсем неуместны». Подтверждение своих слов он указал на ложу напротив. Там сидел Каи Хаконе и его гости. Ума не приложу, как у него хватает наглости появляться на публике после того, как критики разнесли в пух и прах последние представления его театра масок». Мар захихикал. «Я знаю этого типчика как облупленного, а настолько глуп и туп, что согласился стать почетным гостем на нашем празднестве». Сен от восторга заерзал и прижался к Мару. «Ах, я сгораю от нетерпения. Мы увидим море крови, море, море». Мар подозрительно покосился на возлюбленного. «Что ты затеял, Сэн? Или это секрет?» Сэн рассмеялся. И они применил пригласить его критиков. Ну и... Они с радостью согласились. На банкет в честь маэстро слетятся все его злопыхатели. Посмеиваясь своей злой шуточке, оба поглядывали в сторону Хакона и гадали, подозревает ли тот о сюрпризе, который ждет его в ближайшие дни. Мар и Сэн были бы разочарованы. Каи Хаконы, человек, которого одни называли величайшим писателем современной эпохи, а другие честили величайшей бездарностью современной эпохи, и думать не думал о предстоящем банкете в свою честь. Был он далек мыслями и от сегодняшнего праздника, и от всего происходящего на парадном плацу. Вокруг Хаконе собрался десяток-полтора поклонников, очень богатых и щедрых на льстивые комплименты. Не было конца экзотическим кушанием и напиткам, приносимым в ложу, Однако все это слабо напоминало торжество. Еще до начала чествования гости без труда сообразили, что на Хаконе опять нашло. Поэтому разговоры велись полголоса, за столом царила неловкость. Гости то и дело косились на нахмуренного метра. Крупного мужчину, гору немодных ныне мышц, скопной спутанных волос с нависшими бровями и глубоко посаженными глазами. У Хаконы все внутри дрожало. Мышцы сводило от напряжения, на лбу выступала испарина. Его мысли лихорадочно метались, настроение поминутно менялось. Когда он думал, что все готово, он воспарял душой. Но тут же приходила мысль, а вдруг досорвется, да а вдруг так ошибка. Душа охватывал мрак, все ли готово. Ах, надо было проследить за всем самолично, нельзя было полагаться на других. Надо было сделать все своими собственными руками. И так он думал кругами, пережевывая детали своего плана когда на парадном плацу происходило очередное впечатляющее событие из программы «Торжеств». Толпы ревели от восторга, но Каихакон и краем уха слышал эти взрывы эмоций. Лишь несколько раз он лениво похлопал в ладоши, присоединяясь ко всеобщим аплодисментам. Его сознание снова и снова проносили жуткие образы смерти. После того, как промаршировали последние оркестры оркестры, удалились танцоры, Громкий говор толпы мало-помалу превратился в приглушенный гул. Два гигантских гравитолета с вплетели через въездные ворота по краям парадного поля. Каждый был нагружен стальными конструкциями, лебедками и стальными тросами. Оба аппарата с ровным мурчанием заскользили над полем всего лишь в метре от поверхности. Время от времени гравитолеты останавливались. Тогда с них спрыгивали обливающиеся потом солдаты в наглухо застегнутой парадной форме и стремительно сгружали металлические конструкции и лебедки, тут же бросали мотки тросов и кабелей. К тому времени, когда один из гравитолетов приблизился вплотную к императорскому смотровой ложе, длинное парадное поле выглядело так, словно некий гигантский ребенок разбросал на нем свои строительные кубики. На самом же деле на глазах у публики поле было превращено в загроможденный полигон с узкими проходами, через которые могли протиснуться не более двух человек в ряд. Перед тем, как гравитолеты взмыли над императорским замком, с его стен были спущены две огромные мишени на крепком стальном каркасе с трехметровым слоем поглотителя. Мишени зависли в четырехстах метрах от поля. Сквозь ворота на поле прошли чеканя шаг шесть оркестров, заполнив округу громом музыки. Знатоки узнали в мелодии официальный строевой гимн императорских артиллеристов. Но даже самые дотошные знатоков и ведать те ведали, что он был написан на основе старинной, слегка похабной песенки, которую порой называли «У канониров заросли в ушах». Затем, через те же ворота на парадное поле, влетели два гравитолета размеров поменьше. На каждом было по два десятка живых существ и по пушке. Однако эти пушки ничем не напоминали гигантские боевые мазеры или небольшие, но смертоносные лазеры-бластеры, которыми была вооружена имперская артиллерия. Это были легкие колесные пушки полевой артиллерии, возрастом лишь чуть моложе тех допотопных пороховых, заряжающихся с дуа орудий, которые смотрели с больниц замка. Как только четырех десятка существ грузили пушки с гравитолетов, они выстроились две шеренги и замерли по команде смирно. Командир каждой из двух групп взял под козырек и салютовал императору все время, пока пороховые пушки на стенах замка давали залп за залпом. И клубы белого дыма скатывались на парадное поле. После этого 40 канониров взяли за дело. Это зрелище называли по-разному: состязание артиллеристов перетащи пушку и даже эффектный идиотизм. Суть соревнований между командами достаточно проста. Каждая команда должна была маневрируя между препятствиями, проделать со своим полевым орудием путь от исходного пункта почти до самой императорской смотровой ложи. Там пушку следовало зарядить и попасть снарядом в мишень. Выигрывает та из команд, которая первой выведет пушку на огневой рубеж и поразит цель. Правила категорически запрещали использование каких-либо антигравитационных устройств, а также объезд препятствий. Следовало двигаться по прямой, для чего приходилось разбирать пушку на части, затем в таком разобранном виде переносить или перебрасывать, или перекидывать, передавая из рук в руки. Поскольку обеим командам предстояло в бешеном темпе перетаскивать и швырять тонну металлических деталей, то вероятность увечья была крайне велика. Тем не менее, буквально все артиллеристы рвались поучаствовать в соревновании по перетаскиванию пушки. Но в финал попадали только самые достойные команды после серьезных отборочных турниров. Сейчас особенный интерес состязанию придавал тот факт, что впервые в историю в финал попали команды артиллеристов, не служащих в одном из императорских гвардейских арт-дивизионов. Против офицеров из 3-го гвардейского арт-дивизиона мужчин и женщин выступала команда существ, не принадлежащих к виду к Homo sapiens из 18-го звездного десанта. Соревнование вызывало повышенный интерес и по другой причине. Это было единственное состязание во время празднования Дня Империи, во время которого разрешалось заключать денежные пари. Официальные ставки были несколько неожиданными: только 8 к 5 в пользу 3-го гвардейского. Но действительные ставки резко отличались от официальных. Люди из населения Прайм-Орда считали, что нелюди Нранья обречены на сокрушительное поражение и соответственно ставили на гвардейцев. А нелюди из Прайм-Орда придерживались прямо противоположного мнения и делали ставки против людей. Впрочем, трудно было что-либо предсказать. ранее не были лишены антропоидных черт и внешне несколько напоминали людей, хотя весили не меньше 300 килограммов. Более того, существа этой расы были потомками хищников, живущих в джунглях на деревьях, а потому обладали инстинктивной блестящей пространственной ориентацией. Мгновенно решали в уме сложнейшие практические геометрические и тригонометрические задачи. Существовала давняя традиция касательно того, как успешно противостоять необычайным способностям ранее. Гвардейцев тренировались следующим образом. Капитан команды артиллеристов намечал кратчайший маршрут. Хватал какую-нибудь деталь пушки и согнувшись под ее тяжестью, мчался к первому препятствию. Под препятствием его поджидали двое рядовых, которые уже поднесли туда прицел орудия. Они подхватывали своего капитана и буквально зашвыривали на самый верх стенки. А он сразу же помогал рядовым подняться наверх вслед за ним, после чего спешил ко второму препятствию. К этому времени вся пушка была разобрана на детали – ствол, передок, тележка, колеса, механизм отката – Прицел, приборы, наводки и т.д. Эти детали члены команды сваливали у первого препятствия, затем бросали веревки первым двум солдатам, которые уже стояли наверху. Те подтягивали дуло, передок и прочее на стену. Остальные заскакивали на стену, помогая друг другу и скидывали части пушки вниз. Нранья между тем поступали проще. Они рассчитали, что два нранья могут нести любую деталь пушки вплоть до самой крупной и действовали соответственно. Каждую деталь двое нранов. Подтаскивали к препятствию, раскачивали и подбрасывали двум нранам, которые уже стояли наверху стенки. Ловили массивную деталь прямо в воздухе и швыряли еще одной паре, стоявшей по другую сторону препятствия. Таким образом все и шло. Продуманной командной игре людей противостояла грубая физическая сила нранов. Команда нранов резко вышла вперед после преодоления высокой стальной решетки, потому что каждый нран Поднимался наверх сам, волоча свою деталь на себе, а люди затеяли передачу детали вверх с помощью канатов. Зато когда потребовалось преодолеть сложную стальную конструкцию, которая громадным пауком преградила дорогу, люди проявили смекалку, подняли совместными усилиями саму конструкцию, и два солдата, обливаясь потом, быстренько пронесли все части пушки под препятствием. К тому времени, когда команды преодолели последнее препятствие и принялись собирать свои пушки – Всем стало очевидно, что гвардейцы выигрывают несколько секунд. Нранской команде оставалось проделать еще несколько операций, чтобы закончить сбор орудия. А гвардейский капитан уже приладил прицел к своей пушке, и заряжающие уже загнали снаряд ствол. Осталось только установить приборы наведения, навести орудие на цель и выстрелить. И тут команда Нранов нарушила привычные правила. Ее капитан решил пренебречь наведением с помощью приборов и навести свое орудие на глазок. Как только снаряд забили в пушку, он поднял ствол под тем углом, который казался ему правильным, и произвел выстрел. Члены его команды едва успели отскочить в сторону. Снаряд угодил прямо в центр мишени. Зрители неистовствовали, кто от ярости, кто от восторга. Было заявлено несколько протестов, но в итоге букмекерам пришлось, таки ругаясь, на чем свет стоит, выплачивать премии тем, кто ставил на нранья. А между тем, в гвардейских артиллерийских дивизионах был распространен приказ командования, который приглашал добровольцев, отбираемых для командировки в миры, населенных ранее, набираться опыта. Коммерсант Тан Соломора не был доволен ходом событий, особенно потому, что исполнение того, что он считал своим патриотическим долгом, обошлось ему в кругленькую сумму. Когда он услышал, что впервые в истории к соревнованиям по перетаскиванию пушек будут допущены представители других рас, кроме человеческой, он был неприятно поражен. Большой просчет в имперской политике – разрешить публично унизить нелюдей в День Империи. Вторично он испытал шок, когда узнал, что изрядное число жителей Прайм Уорда делают ставки на победу ранее. Патриотический пыл заставил его поддержать команду гвардейцев. И сейчас, после поражения людей, у него было паршивое настроение. «Это не от того, что я просадил столько денег», – думал он. «Это от того, что результат состязания несправедлив. Ранее жители джунглей – хищники и, можно сказать, мало-мало, нелюдоеды. Разумеется, у них явно несправедливое преимущество. Разумеется, эти дикари нагуляли в своих джунглях, черт знает какие мускулы таскают туши несчастных жертв». «Император должен отчетливо понимать», – продолжал рассуждать про себя Соло Мора, «что представители нечеловеческих рас составляют важную и полезную часть империи». Однако же они должны знать свое подлинное место в самом низу социальной лестницы. Эта мысль навела Суламору на размышления о том месте, на котором находился он сам. После всего, что он сделал на благо империи от щедрых пожертвований на развитие патриотических искусств и трудов при императорском дворе, как после всего этого его не пригласили в ложу императора, на ход конец могли бы выделить ему место в одной из лож поблизости а не загонять самый дальний конец первого яруса, чуть ли не в начало второго. Император, думал Суламора, начинает сдавать. Да, он меняется и меняется не в лучшую сторону. С праведным негодованием продолжал он развивать свою мысль. Новое в поведении императора явственный знак разложения всей империи. Словом, танц Суламора получал мало удовольствия от торжества. Бесспорно, одно событие ежегодно планировалось в качестве пика праздника. И понятное дело, это событие с каждым годом должно было становиться все масштабнее и эффектнее, чтобы воздействовать на притупляющееся воображение зрителей. К счастью, в этом году событие номер один не грозило никакими неприятными неожиданностями. А вот в прошлом году произошел просто-таки полный конфуз вместо эффектного зрелища. Возьнем празднества должно было стать выступление 8-й гвардейской дивизии. Намеревались показать личную боевую ловкость пехотинцев. С этой целью с нескольких гравитолетов сняли антигравитационные приборы Маклина, их мощность уменьшили вдвое и облегчили до такой степени, что прибор можно было засунуть пехотинцу в рюкзак. А в результате солдат получал возможность свободно парить в воздухе, включив приборчик, спрятанный в рюкзаке за спиной. Парить без специального костюма и спасательного пояса. Время репетиции это производило довольно сильное впечатление. Согласно плану, парни из восьмой гвардейской должны были произвести внезапную, молниеносную и эффектную атаку с воздуха, спрыгивая с высоты из своих маленьких юрких боевых кораблей, спрыгивая без парашюта и приземляясь с точностью доступной лишь самым искусным парашютистам. Увы, командование восьмой гвардейской дивизии не учло одной существенной мелочи – вмешательство погоды. Обычно в это время года умеренный ветер, попадая в чашу парадного плаца, ограниченного 200-метровой стеной, создавал такие непредвиденные завихрения, что в итоге при внезапной атаке очень многих пехотинцев отнесло на зрительские трибуны. Одни летающие пехотинцы не оказались в накладе, приземлившись в объятия зрительниц, другие создали панику, третьи переломали конечности и себе, и кое-кому из зрителей. А у командира 8-й гвардейской, даром, что он сам не летал с маклиновским приборчиком в заспинном рюкзаке, оказалась сломанная карьера. Император расхохотался, наблюдая, как пехотинцы червяками извиваются в воздухе и совершают молниеносную атаку на трибуны второго яруса. Этот императорский смех был роковым для восьмой гвардейской, ибо его порывы выдали дивизию к черту на куличке, нудно патрулировать драконию, пограничный сектор, почти безлюдные звездные миры, где приходилось время от времени усмирять бунтующие колонии первопроходцев, а развлечения солдат сводились к беспробудному пьянству. В этом году настала очередь 12-й гвардейской дивизии показать, на что она способна. Ее командиры долгие часы ломали головы, чем же поразить разборчивую праймурнскую публику. Наконец генерал, командующий 12-й гвардейской, утвердил программу великолепного шоу. В нее входили боевые удары лазерными лучами, которые должны были отразиться под углом от намеченных участков поверхности парадного плаца, и ничего и никого не повредив уйти в верхние слои атмосферы. Затем гром и от взрывов. И, наконец, части 12-й гвардейской дивизии произведут организованное отступление с арены. Император одобрил этот план кивком головы. Идея его увлекла. Очень редко ему доводилось видеть, чтобы кто-то устраивал показательное отступление. И вот антенны взмыли в воздух, сигнальщики стали подавать световые сигналы. Из-за горизонта вынырнули корабли тактического космофлота и очень реалистически на бреющем полёте пронеслись прямо над парадным плацем. Эти аппараты прилетели за отступающими солдатами. Зенитки противника вели интенсивный огонь. На самом деле, это были заранее выпущены в небо шары с газом легче воздуха, выкрашенные в небликующий темный цвет, зарядом и таймером, который приводил в действие взрывное устройство. Невзирая на бешеный заградительный огонь, спасательные корабли сели и соблюдая строжайшую дисциплину, отступающие войска погрузились на них. После этого корабли поднялись высоко в небо, зависли над плацем, и воздух внезапно наполнился ревом и грохотом. Стоял сущий ад. Корабли уничтожали все живое под собой. Зрители на трибуна, вскочив, завопили от возбуждения. Сам император стал сползать с кресла и чуть было не шлепнулся на настил трибуны. До того был поражен. Он тщетно гадал, как кто-то ухитрился, так точно имитировать выстрелы пушки Мазера. Были уже сумерки, на небо высыпали звезды, но теперь их скрыли от глаз километровой длины корпуса двух космических линкоров класса Герой. Лазерные пушки обеих линкоров открыли огонь. Из портов, полыхая пламенем, вылетали боевые ракеты. И вот мало-помалу все наземные огневые батареи противника на Земле были подавлены и прекратили огонь. Тем временем тактические корабли взмыли еще выше под брюхо линкором и исчезли в его раскрывшихся люках. Подобрав тактические корабли, линкоры ушли вертикально вверх. С хлопком преодолели звуковой барьер, почти мгновенно исчезли из вида, покинув атмосферу Прайм-Уорда. Полмиллиона зрителей бесновались на трибунах от восторга. Вечный Император налил себе большую порцию виски, выпил, тихо кряхнул и решил, что 12-й гвардейской не грозит опала и от командирования в Драконию. Готфри Аллена била легкая дрожь, когда он наблюдал, как имперские военные корабли исчезают в небе. Он мысленно представил, как именно эти боевые машины станут подниматься над планетами его родного союза звездных миров, превратив эти планеты в пепел, уничтожив все живое. И случится это, по его подсчетам, не позже, чем через год, будут сеять смерть во имя мира. Анану доводилось сталкиваться с имперскими гвардейцами прежде, и лично в бою, и при разработке военных операций против них. Поэтому он не с чужих слов знал подлинную мощь имперских сил. Но странным образом, вид всех этих космических боевых кораблей и то, как они плавно уносят на своих бортах разом 12 тысяч великолепно обученных головорезов, потряс его до глубины души. И я фактически единственный человек, который может отвратить возможность этого массированного вторжения. Танский союз будет взирать на это безучастно, а мой родной народ в результате такого нападения будет попросту уничтожен до последнего человека». И дело, за которое я боролся всю жизнь, будет навсегда проиграно. Годфри Аллен отнюдь не был самоуверенным эгоистом. Все действительно складывалось так, что именно он и только он мог спасти свой народ. К несчастью ему оставало жить лишь 24 часа. Кто не любит клоунов и акробатов, а сейчас больше тысячи клоунов-акробатов заполнили Парадный плац. Среди их номеров был, например, такой: Взвод мимо пьяных солдат, которые решили приветствовать императора, но спьяну не знают как. Все кончается драка между ними. В результате они неожиданно выстраивают пирамиду из своих тел, самый пьяный карабкается наверх и по-настоящему четко отдает честь императору, после чего теряет над собой контроль, снопом валится вниз, делает сальто и ловко приземляется на пятки. Были на арене и люди в бочках, которые скатывались по наклонным плоскостям между препятствиями и чудом не разбивали свои бочки в щепы. А еще и акробаты, проходившие сотни метров на руках. И гимнасты, которые чего только не вытворяли в воздухе. И клоуны-боксеры, которые осыпали друг друга страшными ударами и скакивали, как ни в чем не бывало. Публика была в восторге от представления. Диктор объявил, что это тысяча клоунов – часть императорского гимнастического полка. Но такого полка не существовало. Лишь император знал, что это единственный возможный вариант появления на публике людей из подразделения богомолов, лучшей элитной части особого назначения, отряда с самого тайного и самого опасного орудия Вечного Императора. Впрочем, дети, и между прочим, сам император, искренне наслаждались клоунской частью этого празднества. В обычное время доктор Харс Стинберн наблюдал бы за празднованием Дня империи из частной лужи. В худшем случае его место находилось бы во втором ярусе. Но вероятнее всего, профессора пригласили бы в первый. Гости, влечившихся у него высокопоставленных больных. Однако сейчас время было необычное. Стинберн сидел неподалеку от места, где приземлялись корабли тактического космофлота. Не в кресле, а на голой скамье. Такие скамьи предназначались для рядовых проморцев крестьян, рабочих. Стинберн был стопроцентным расистом, но у богов очень едко чувство юмора. Весь ряд перед ним занимали грузчики из космопорта. И не люди-грузчики, а грузчики подобные существа из какого-то далекого мира. Они размахивали щупальцами с флажками, сживали что-то мерзкое, что-то несъедобного вида, пели что-то еще более непотребное и временами обдавали профессора вонючим перегаром. Хуже того, грузчики неведомой расы выражали свой восторг от происходящего, широко раскрывая желеобразные серые пасти, расположенные на верхней поверхности их тела. Вбирали побольше воздуха, затем внезапной силой выталкивали его с трубным звуком через ноздри. Стинберн попытался сделать вежливое замечание разбушевавшимся грузчикам, когда один из них небрежно вышвырнул объедки своей трапезы, нечто вроде вареной шляпы, и те угодили профессору в лицо. Вместо извинений грузчик спросил, не хочет ли господин хороший, чтобы ему ради праздничка сделали вот так. И осьминог, выставив свои остренькие яйца, сделал жест, будто откручивает их. Стинберн нервно пригладил аккуратно причесанные седые волосы и, стараясь больше не думать о хамах, уставился на ближайший голографический экран. Тот показывал сперва крупным планом клоунов, а потом на мгновение почти плачущего от хохота императора. Затем разных знаменитостей, смеявшихся в своих удиненных удобных ложах. У Стинберга кошки на душе скребли, когда он только шел на трибуны, осторожно оглядываясь и воображая, что его никто не узнает, ему почудилось, будто он перехватил в толпе взгляд нанятого им человека. Но он ошибся, но настроение его решительно испортилось. Откуда ему было знать, находится ли его человек в назначенном месте. Известно, что для грязной работы надо нанимать профессиональных преступников. Но собственный опыт подсказывал и другое – эти мерзавцы крайне ненадежны. Стинберн немного повеселел, когда парень из службы охраны порядка подошел к грузчикам и приказал им вести себя приличней, и то он вышвырнет их вон. Люститель порядка прошел вверх по ступенькам мимо Стинберна и задержался на нем подозрительным взглядом. «Нет, проходи мимо», – подумал Стинберн. «Стало быть, по мне видно, что я здесь не на своем месте. Чего он так уставился?» «Нет, парень, ступай дальше, а не то тебе крышка». И Стинберн не преувеличивал. Несколько лет назад хирурги вшили ему вместо аппендицита трубочку со взрывчатым веществом и детонатор между лопатками, чтобы взорвать капсулу и покончить с собой, уничтожив все живое в радиусе 20 метров. Профессору было достаточно неестественно предельно свести лопатки. Но эта крайняя мера не понадобилась. Влюститель порядка проследовал дальше, а Стинберн заставил себя перевести взгляд на арену, где клоуны заканчивали представление и сдать смешок в знак одобрения их очередным кульбитам. По чувствительному позвоночнику Мара словно ледяная ладошка скользнула. Это говорил инстинкт самосохранения. Тот самый, что спасал поколение Билченцев от смерти в далекие времена в жизни в системе Фредерик-2. Сердце Мара испуганно затрепетало, он даже немного отпрянул от Сена. «Что такое, дорогой?» – спросил тот встревоженно. «Не знаю, что-то происходит, сам не знаю». Сэн попробовал привлечь его к себе и успокоить, но Мар решительно замотал головой и поднялся. «Отвези меня домой, Сэн. Что-то у меня все праздничное настроение пропало».